Глава восемнадцатая. Звездные войны. После того неприятного случая с братцем Энессе прошло уже несколько дней. Сама женщина больше не появлялась после того, как Алекс ее выгнал вместе с Игорем. Мы с Алексом держали в уме, но предпочитали больше не возвращаться в разговорах к тому страшному вечеру, когда мой мир в очередной раз пошатнулся. Квартиру мы постепенно привели в первоначальный вид, забрали ковер из химчистки и даже купили новую вазу. последние дни мы еще больше начали сближаться, и это пугало и волновало одновременно. Мы стали проводить вместе больше времени. Как-то постепенно неловкость, которая до этого была между нами, стала сходить на нет. Зато каждое прикосновение друг к другу, даже мелкое и незначительное, вызывало бурю эмоций и скоб искор между нами. Это, мягко говоря, усложняло жизнь. Чтобы хоть как-то успокоиться и сбросить это сексуальное напряжение, я все-таки решила, что необходимо сходить на свидание с Женькой. Во-первых, потому что втайне надеялась, что такая реакция на Алекса у меня исключительно потому, что слишком давно не было в моей жизни мужчины. И, во-вторых, надо признать, я не хотела расстраивать Женьку. Парню нужно было дать шанс. И, как следствие прошедших дней, реакция на свидание у меня тоже была двоякая. С одной стороны, я была счастлива от предстоящего вечера, а с другой было ощущение, как будто я предаю Алекса, хотя мы друг другу ничего не обещали. Накануне свидания, днем, Алекс устроил нам слизкий сюрприз. «Зачем?» – выдохнула я, когда он зашел домой с огромным букетом белых роз, и аккуратным букетиком розовых пионов. Такие огромные букеты мне никто никогда не дарил. Даже Стас, хоть и был, мягко говоря, не беден, но всегда считал цветы выкидыванием денег на ветер. Алекс обнял дочку, передав ей ее букетик из пионов. Лиска была вне себя от счастья. «Компенсируй тот уничтоженный букет», — улыбнулся мужчина, когда Лиска ускакала хвастаться Дани. «Я же обещал тебе». Сердце сжалось от досады на себя. Алекс не знал, что я собираюсь на свидание. В этот момент я чувствовала себя лгуньей. Чтобы спрятать свое волнение, я улыбнулась и крепко обняла мужчину. В этот же день вечером на общем совете было решено заняться моим культурным просвещением и заставить таки меня посмотреть «Звездные войны». В начале девятого Алекс с детьми заготовили кучу попкорна и вредной газировки. Лиска светилась от счастья, поедая вредные чипсы. Так как Алекс придерживался достаточно строгого воспитания в плане еды, особенно с Лиской, поэтому для нее этот день был двойным праздником. Помимо того, что все вместе мы собрались в гостиной, развалившись на гигантском диване перед огромной плазмой. Я притащила из спальни плед, подгибая под себя ноги, удобно устраиваясь между мужчинами этого дома. Лиска залезла на руки к отцу и чуть ли не прыгала от нетерпения. Тот молчаливо терпел дрыгающийся на руках и газу почти весь первый фильм и честно пытался сосредоточиться на просмотре. Меня же отвлекала от непосредственная близость Алекса. При любом малейшем движении наши руки соприкасались и по телу начинали стройными рядами бегать мурашки. Стоило огромных усилий сидеть со спокойным беспристрастным лицом и вникать в сюжет. Вникнуть, как потом оказалось, вообще не удалось. Я не запомнила ничего. «Это все, что ли?» Удивилась я, когда первый фильм неожиданно закончился. Чего-то я ничего не поняла. «Даша, ты вообще смотрела фильм?» Округлил глаза Даня, а я зарделась и бросила быстрый взгляд на Алекса. Тот вовсю улыбался, но смотрел на экран телевизора в поисках второй части. Вот теперь Даня подумает, что я дурочка несообразительная. Нет, на второй фильм точно надо отсесть на другой конец дивана, Но что-то так неохота. Я очень даже пригрелась тут под боком мужчины. Подожди, так он что, сын вот этого чувака в черной маске? Сились вспомнить и зацепиться хоть за что-то, спросила я. Мальчишка с отцом тихо посмеивались надо мной. Дарт Вейдер зовут этого чувака Даша, сказал мужчина, подмигнув. Вот наглец. Наверняка понял, что, или вернее кто, отвлекал меня все эти два часа. Я пожала плечами. Ну, проблема у меня с именами, что поделать? Угу, и с внимательностью сегодня тоже беда. далее вовсю ухахатывался, а я легонько стукнула мужчину по руке, намекая, что неплохо было бы помолчать. Мне не понравился фильм, вступила в наш разговор Лиска. Она и правда полфильма пыталась найти себе место и чем-то занять себя. В итоге устроилась на полу с раскраской. — Ты просто маленькая еще, — уверенно сказал ей брат. — Это просто шедевры. Скажи же, пап. Особенно сегодня их было очень интересно смотреть, кивнул мужчина, откидываясь на спинку дивана и как бы невзначай пробежав пальцами по моей голой ноге. А главное лицо такое спокойное, ни один мускул не дрогнул. Будто это не его же руки гуляют под моим пледом Ладно, включайте уже второй этот ваш шедевришка пробумнила я чтобы хоть как-то отогнать свои расшалившиеся мысли. Я была твердо намерена понять что-то хоть в этой части. На улице уже потемнело, гостиная тонула в сумраке, подсвеченная только светом от экрана телевизора и небольшими ночниками над стойкой бара. Буквально после 30 минут после начала второй части Лиска начала активно зевать и уже почти задремала, растянувшись рядом с Алексом. Меня тоже медленно начало клонить в сон, Но я честно пыталась сопротивляться. «Я пойду спать», — сказал Даня в середине фильма, вставая с дивана. «Лиску проводишь в комнату?» — попросил Алекс. Малышка завозилась и нехотя поднялась следом за братом. «Да, смотрите, я ее уложу». «Спокойной ночи!» — прошептала сонная Лиска, подхваченная братом на руки. Мой разум, видимо, тоже плавал где-то на грани между сном и явью, потому что я продолжала сидеть положив голову на плечо мужчины. Хотя ситуация, когда мы с Алексом остаемся наедине в темной гостиной, никак не входила в мои планы. Но было так хорошо, что я не могла заставить себя уйти к себе. Несмотря на слегка покалывающую от возбуждения руки и ноющую внизу живота боль желания, мне не хотелось даже двигаться. Я так думаю, нам обоим придется пересматривать снова эти фильмы. Прошептала я, пытаясь отшутиться и разрядить обстановку. Я их видел и знаю уже наизусть, но с удовольствием еще раз пересмотрю их с тобой, ухмыльнулся мужчина, вытягивая ноги на диван и приобняв меня за плечо, уверенно притягивая себе под бок. Нет уж, я с тобой ничего так и не запомнила. Лучше я одна. И вообще, что это вы, Александр Дмитриевич, руки распускаете? Попытался я протестовать сонным голосом. Но над моим замечанием только тихо посмеялись. Мозг с телом работали отдельно, потому что я покрепче обняла мужчину за талию, устроила свою дурную головушку на груди Алекса и окончательно сдалась. Глаза мои закрылись, а я поняла, что больше не буду бороться со сном, хочу уснуть вот здесь. Прямо так, в кольце нежно обнимающих меня рук. И пусть это не мой мужчина, и вообще это неправильно, но сегодня я буду эгоисткой. Сердце мужчины гулко билось под моим ухом, выдавая его волнение и учущённое дыхание. «Спи уже!» – прошептал Алекс, нежно проводя своей ладонью по моим разметавшимся волосам и зарываясь пальцами в густые локоны. «Вижу я, как ты весь последний час носом клюешь. – по-доброму засмеялся этот невозможный мужчина, повыше подтягивая покрывало и накрывая нас обоих. В итоге могу сказать, что фильм был очень интересный. Правда, правда. Такой крутой, что я сладко уснула. Уютненько пригревшись в объятиях сильного мужчины, я просто окончательно разомлела и, тихонечко посапывая, проспала на груди Алекса до самого рассвета. Да и он, надо сказать, не протестовал сильно. Вот как после такого сближения заставить себя пойти на свидание с другим парнем? Наверное, я все слишком близко воспринимаю к сердцу, а для Алекса на самом деле эта ночь ничего не значит».